Глава восьмая, в которой очень много болтовни и очень мало дела. Ритва не могла припомнить, когда в последний раз в домике Марьяты царил подобный хаос. Главным источником шума был Пася. Раздражённо бурча, он бродил по гостиной взад вперёд и, подходя к окну, каждый раз грозил кулаком куда-то в сторону горы. Гари, которому Марьята по случаю чрезвычайного происшествия разрешила войти в дом. Панура стоял под часами с кукушкой, громко вздыхал и уже трижды задел дом Гуниллы огромными рогами, с нетерпением поглядывая на стрелки часов. Раздражённая кукушка уже трижды сообщила ему время, но Гари лишь громче вздыхал. Бригитта сняла шляпку с вуалью и расположилась на подоконнике, тревожно всматриваясь вдаль. Саня яростно ругала брата. Во-первых, своим исчезновением он переполошил всю округу, и теперь все соседи набились в маленький домик Марьяты, чтобы решить, как быть с пропавшим фазанчиком. Во-вторых, да не исчез вместе с её резиновыми сапогами, на которые у Сани были огромные планы. Нужно было проведать Аврору и как следует изучить волшебную скалу. Ещё нужно было собрать шерсть Авроры. А ещё В общем, у Сани было много дел, и поиски пропавшего брата в списках этих дел не значились. Марьята задумчиво покачивалась в кресле, когда в гостиную влетела ритва, и, громко каркнув, демонстративно поставила зеленый резиновый сапог прямо на обеденный стол. «Фух!» — утомилась я. «Поклевать ничего не найдется? Чай не девочка, скакать тут в поисках куренка вашего». Ворона, недовольно каркая, прошлась по столу, заглядывая в вазочки с печеньем и конфетами. «Кофей-кубы, пледик, косточки погреть старые!» Продолжала бормотать Ритва, направляясь в сторону дивана. «Где он? Он жив? Ритва!» Паси, Бригитта и Сани закричали в один голос, а Гарри в очередной раз театрально вскинул рогатую голову и снес, наконец, кукушечный домик с часов на пол. Курёнок-то живёхонький. Ну, может, искупался немного. Сбежал, даня ваш, на ту сторону речки, в поисках лучшей жизни, по всей видимости. Уши мои сообщили речные. Наксы. С моими-то связями и не найти дурашку. Вы за кого меня держите? Ритва разлеглась на диване и прикрыла глаза. Да он же плавать не умеет, ужаснулась Саня. А что? На той стороне речки жизнь лучше, осведомился Гари и снова горестно вздохнул. Откуда такие подробности о мотивах беглеца? Мастив остановился посреди комнаты, скрестил лапы на груди и грозно уставился на вальяжную ворону. Наксов уже много лет, как никто не видал в речке. С чего бы они вдруг появились? взволнованно прошептала Марья то на ухо Бригите. Та лишь пожала плечами. «Бла-бла-бла, теряем время!» Ритва открыла глаза и уселась на диванную подушку. «По моим сведениям, беглец находится в сосновом лесу на другой стороне речки и нуждается в срочном спасении. И, судя по собравшейся здесь компании, идеальным кандидатом на вызволение заблудших овец — тьфу, курят! — является мастиф. Нам понадобится транспортное средство. К примеру, велосипед с прицепом, который Гари прячет в сарае за трактором. Верно, Гари? Гари послушно кивнул. На велосипеде Паси быстрее доберётся до речки через поле. Велозабег, мечтательно воскликнул Паси и тут же попытался отыскать велосипед в списке функций на своих наручных часах. Дальше нужно будет перебраться на другой берег Вели-Йоки в Плавь. «Дуатлон!» — восторженно закричал Паси и принялся охлопывать карманы в поисках плавательных очков или хотя бы резиновой шапочки. Ни того, ни другого, конечно, с собой у Паси не было. А дальше нужно будет бежать по лесу в поисках фазанчика, пока его не отыскал Накс, который, конечно же, "Рятлон", прошептал Пася и от восторга рухнул в обморок. От грохота, сопровождавшего падение мостифа, в буфете подпрыгнули фарфоровые блюдца, и в чашках зазвенели ложечки. "Пожалуй, я подстрахою и полечу вместе с этим бравым полицейским", покачала головой Ритва, глядя на распростёртого на полу огромного мостифа. Да и сокровищ целее будут, мысленно добавила она про себя. Всё внимание обсуждающих переключилось теперь на Пасе. Бригитта обмахивала его кружевным веером, Саня брызгала на морду водой, а Марьята заботливо расстегнула ему ворот рубашки. Даже в обмороке Пася продолжал блаженно улыбаться. А в самом деле, почему он вообще сбежал из Фазанчикова? Поинтересовалась вдруг Бригитта, не прекращая работать веером. «Гарсон, несомненно, талантлив. Так тянет носочек, такие изящные линии лап. Над гибкостью, впрочем, надо работать. Мы уже собирались с ним начать репетировать, мрррр». «Да отвермишелить вы его собирались», — возмутилась Саня, случайно выплеснув оставшуюся в кружке воду за шиворот паси. Мне, Даня, всё рассказал, и про банки, и про души замаринованных балерин. Какие ещё банки? Гречка есть, пшёнка есть, а вермишели в доме нет. Она полнит. Оторопела Бригитта и уронила веер. Это кто ж ему такую ерунду наплёл? Бригитта грозно обвела взглядом соседей. Теряем время, Кар. Заторопилась Ритва и с размаху клюнула бесчувственного спортсмена в лоб. Мастиф охнул и очнулся. Пока вы тут виноватых ищете, Даню может уже Накс отыскал. Забыли, что вединые делают с глупенькими детками, которые в речку суются, а? Ритва права, сказала Марьята, помогая Мастифу сесть на диван. Мы все позабыли, потому что уже много лет Накс и его подружки-ракушки спят на дне реки Вели-Йоки. Давным-давно, когда я была маленькой, мы в Фазанчиково и шагу к реке боялись сделать, что летом, что зимой. Ведь в реке жил водяной Накс, который утаскивал на дно детишек, купающихся или даже играющих на берегу. Чтобы ходить по суше, Накс надевал на свои лапы-ракушки словно туфли, И громко шлёпал ими по песку. Услышав "нах-нах", дети в ужасе убегали от реки прочь. А нам так хотелось пускать по воде кораблики, строить песчаные замки на берегу, плескаться в прохладной речке в жаркую погоду. Однажды под Рождество все детишки Фазанчикова загадали одно и то же желание. чтобы водяной исчез из нашей реки. И тогда мой дедушка Колерва, водивший дружбу с лисами из рода Бореалис, упросил бабушку Авроры, лису Инаре, заколдовать водяного, чтобы он уснул сладким сном на дне реки навсегда. Инаре не могла отказать старому другу и произнесла волшебное заклинание. Накс уснул вместе с мидиями, а речка Велиёки стала любимым местом игр и купаний всех окрестных ребятишек. Если Ритва говорит правду, Накс со своей обувной фабрикой проснулся, и да не точно грозит опасность. Только что же его разбудило? Марьята потянулась к полке со старыми книгами. Где же у меня была энциклопедия дедушки Колерва? Его разбудило заклинание, которое кое-кто произнёс неправильно, тихо проговорила лиса Аврора. Она уже давно проскользнула в комнату и слышала весь разговор. Аврора повернулась к Сане. Ты помнишь точно, как ты произнесла заклинание? Когда запустила сияние клубком шерсти из моего хвоста. Ирия, Инкери, Ирма, Импе, Ирмили, Ирис, Инари, Ида, Инка, затараторила Саня. Я точно запомнила порядок прабабушек. У меня отличная память, меня учительница по истории всегда хвалит. При упоминании всех почтенных предков хвост Авроры заискрился. Однако лиса властно махнула им, и хвост покорно сник. Порядок-то верный, вздохнула лиса. Да только меня в заклинании не должно быть. Видишь ли, каждый раз, когда мы произносим имена всех лис из рода Бореалис, мы отдаём дань умершим предкам. А ты добавила моё настоящее имя, и получилось другое заклинание. которая и разбудила Водянова и прочую нечисть. А я, между прочим, пока ещё жива, во всём виновата Инка. О боги, какое у неё прекрасное имя Инка, прошептал Гари, в умилении те ребя кукушку гунилу своим огромным копытом. Гунила возмущённо захлопала крыльями и поспешно скрылась в буфете с фарфоровым сервизом. «Бла-бла-кар!» «Осмелюсь напомнить всем присутствующим, что дрожайший куренок может быть уже на дне морском, пучиной поглощен, и спускает пузырьки в лапах недоспавшего склизкого чудовища. Паси, не вздумай снова хлопаться в обморок. У нас с тобой на двоих важная миссия по спасению моих сокров, то есть дорогого Дани. Давай-ка поднимайся», И лёгким разминочным галопом чеши до сарая Гари. Там забираем велосипед и дуем в поле к речке. Сейчас, сейчас, часы вот только настрою, и разминка должна быть как положено, полчаса. Затем не повредит лёгкий массаж и растяжка. Пася растерянно вертил в лапах кроссовку. Вообще-то я спринтер, а тут такие дистанции, ой-ой-ой. Мастив Закричали абсолютно все. Даня, в водяной, скорей. Я понял. Я готов, выдохнул Мастиф. Тщательно зашнуровав кроссовки, застегнув спортивную куртку на молнию, Паси осторожно сгрёб Ритву обеими лапами и бережно пристроил её на своё плечо. Будешь дорогу показывать, Ритва. Да и без врача нам может не обойтись. Проводить Ворону и Паси на крыльцо вышли все. Каждый щёл своим долгом приободрить мостифа. И чего уж там, перекинуться парой слов с Ритвой, важно восседавшей на его широком плече. Бригита схватила со стола горсть шоколадных конфет и наполнила ими плетёную сумку Вороны для поддержания угасающих сил мальчугана. Мр. -р -р -р. Саня молча смотрела на удаляющихся соседей. Её била мелкая дрожь одновременно от страха за Данию и от холода. "Тебе с ними нельзя", тихо произнёс Гари, словно прочитав её мысли. "Поле, речка и лес не для маленьких детей в это время года. Пасис-Ритвой свою работу знают". Марьята быстро-быстро листала дедушкину энциклопедию волшебства. "Заклинание ведьм в единых" домовых, леших, мёртвых лис из рода бореалис. Ага. Правильное заклинание запускает? Ну, это я и без вас знаю, что оно запускает. Где же это было? Может, надо смотреть живых лис из рода бореалис. Ага, вот оно, в примечании мелким шрифтом написано, как всегда. Пойду-ка очки поищу, ничего глаза не видят. Марьята подхватила с тумбочки очки, забралась на кресло-качалку, отыскала нужное место на странице книги и углубилась в чтение.